Крисси. Полицейские снова пришли к нам на следующий день. Они позвонили в дверь с раннего утра, когда я еще была одета в ночнушку. Накануне вечером вернулась домой поздно потому что долго-долго лежала под стеной для стоек на руках и ждала, когда мама придет и найдет меня. Она так и не пришла, однако оставила входную дверь не запертой и даже заклинила ее, чтобы не захлопнулась, поэтому мне не пришлось лезть через кухонное окно. Если подумать, на самом деле это даже почти лучше, если бы она пошла меня искать. Полицейский был тот же самый, что говорил с папой, но на этот раз пришел с другом. Тот оказался меньше ростом, но ботинки у него блестели ярче. Я еще тело трепет в животе, когда открыла дверь и увидела их серебряные пуговицы. Чувствовала себя так, словно стояла посреди темной сцены, и вдруг кто-то включил все прожекторы. Они спросили, дома ли мама, и я ответила, что она спит наверху, и это могло быть правдой, а могло быть неправдой. Они спросили, Могу ли я разбудить ее? Я сказала, что не могу, потому что она болеет, и это уж точно было неправдой. Полицейский повыше вздохнул, собрался уходить. Я хотела, чтобы они остались. Хотела снова почувствовать то же лимонадное щекотание, которое ощутило в библиотечном уголке. Мои дни были долгими и пустыми, и мне совершенно нечего было делать. «Вы ищете того, кто убил Стивена, правильно?» спросила я прислоняясь к дверному косяку. Полицейский повыше обернулся. «Я видела его в тот день, когда он умер. Только что вспомнила. Видела его вместе с Донной. Они шли в сторону переулка». Полицейские переглянулись. Тот, что пониже, достал свой блокнот, пролистал его и показал тому, что повыше, запись. Я подумала, что это могут быть те заметки, которые сделал ПК Когда те другие полицейские разговаривали со мной в школе, но потом вспомнила, что те заметки отправились в мусорную корзину. Эти полицейские не знали, что кто-то говорил со мной раньше. Люди постоянно забывали меня, и это было не очень хорошо. на Невисон спросил высокий. Да, она учится в моем классе, подтвердила я. И живет на Колви Роуд. У них дом зеленые двери. Где ты видел их? Они шли вверх по дороге, ближе к концу, там, где она ведет, к переулку. Ты уверена, что это была она? Мне кажется, да. Это была девочка с желтыми волосами. Я решила, что если я это скажу, то когда они поймут, что Донна тут ни при чем, то могут обратить внимание на Бетти, потому что у нее тоже желтые волосы, и ее я тоже не очень-то люблю. Я гадала. Не обнаружат ли они в конце концов, что эта Донна убила Стивена? И не увезут ли ее прямо в тюрьму? А потом вспомнил. На этот раз воспоминание походило на шарик, который надули, а потом проткнули. Так что воздух вышел наружу с громким шипением. Впервые мне вроде как захотелось, чтобы эта Донна убила Стивена. А вовсе не я. Мне было все труднее и труднее не помнить... А когда я пыталась, то воспоминание все равно падало на меня дождем или тенью. Меня утомляло отсутствие дней, не помню». Полицейские снова переглянулись и как будто сказали что-то друг другу взглядами. Я не знала, что они говорят. Высокий пошел прочь по дорожке и вышел за ворота, но Низкий остался стоять на крыльце, засовывая блокнот во внутренний карман. «Ты часто уезжаешь к своей тете?» «Крисси», — спросил он. «Да», — ответила я. «Где она живет?» «Не знаю». «Это близко отсюда?» «Нет, где-то у моря». «Ты иногда пропускаешь школу, когда уезжаешь к ней?» «Да». «Ты была в школе, когда туда приходили наши офицеры?» «Какие офицеры?» — переспросила я. Вроде как знала ответ, но хотела задержать его здесь так надолго, как только смогу. Он улыбнулся. Офицеры Это полицейские такие же, как мы. А! Отозвалась я. Нет, кажется, меня там не было. Он кивнул и пошел прочь по дорожке. Когда подошел к воротам, из-за угла показался третий полицейский. Он мотал головой и похлопывал ладонью по своему блокноту. Я помнил, он был у нас в школе паководцем. Высокий полицейский о чем-то спросил низкого, и низкий полицейский сказал. Ее не было в школе во время наших визитов. Должно быть, она была у тети. Но пока Вудс посмотрел на меня и возразил. Нет, была. Мы разговаривали с ней. Теперь они все смотрели на меня. Я была удивлена, что они на другом конце дорожки не слышат шипения пузырьков во мне. Некоторое время полицейские тихо разговаривали о чем-то, а потом высокие, пока Вудс, вернулись к крыльцу. Послушай, Кристина. Пока считает, начал Высокий. «Ах, да!» – перебила я его. «Я там была, теперь вспомнила. Просто немного спутала, вот и все». «Ты немного спутала и тогда, когда говорила с нами в школе, не так ли?» – сказал пока «По-моему, ты считала, что видела Стивена в день, в тот день, но потом оказалось, что это был другой день, воскресенье. Воскресенье предыдущей недели, что-то вроде этого. «Да, но я поняла, что на самом деле это было в тот день. В тот день, когда его убили». «В субботу?» «Да, я видела его в субботу. Утром». «Вместе с его отцом?» – спросил Поковудз. «С отцом?» – переспросил Высокий. «Нет, не с его папой. На самом деле с ним была девочка. Я неправильно запомнила. Это была Донна». Полицейские опять долго разговаривали взглядами. Но я не могла понять, о чем. В конце концов, пока Вудс вытащил свой блокнот, написал что-то на странице и показал высокому. Я подалась вперед, но он захлопнул блокнот. Я надеялась, что там было написано. Давай перестанем разговаривать взглядами и станем говорить вслух, чтобы Кристия слышала нас. «Кристина», — сказал Высокий строгим голосом, «Ты ведь понимаешь, что это серьезно? Это не игра». Мы трудимся изо всех сил, чтобы узнать, что случилось со Стивеном. Нам надо узнать, что с ним случилось, потому что мы хотим, чтобы ты и другие дети на этих улицах были в безопасности. Мы не сможем этого сделать, если нам будут лгать, понимаешь? «Я и так в безопасности», — возразила я. Он смотрел на меня так, словно ожидал от меня совсем не этих слов. Что ж, мы удостоверимся, что в безопасности вы все. Я и так в безопасности, и я не лгу. Ладно, хорошо. Что ж, Кристина, думаю, мы вернемся и поговорим с тобой снова, когда твоей маме станет лучше. Лучше, чем что? Мне казалось, ты говорила, что она больна. О! Отозвалась я. Да, она очень больна. На самом деле она, может, уже умерла. Что? Удивился поководс. С твоей мамой что-то случилось, Кристина? — спросил Высокий. — Ну, нет, конечно же, у нее просто подагра, — сказала я. Я не знала точно, что такое подагра, но знала, что это очень плохая болезнь, потому что ею болел муж, миссис Банти, и она постоянно твердила о том, как это плохо, если только не говорила о войне или о Боге. — Вы собираетесь поговорить с Донной? — спросила я. — Мы поговорим со всеми, с кем должны, — ответил Поководс. «Не беспокойся». Я вздохнула достаточно громко, чтобы они уж точно услышали это. Потому что мне надоело, что люди думают, будто я беспокоюсь. Хотя я на самом деле беспокоилась меньше, чем когда-либо еще. «Это вам надо беспокоиться», — напомнила я. «Вам надо беспокоиться насчет Донны». «Ладно, Кристина», — сказал поководс. И направился по дорожке к воротам, где ждал низкий полицейский. Они вдвоем пошли прочь по улице, но Высокий остался стоять на крыльце. Он держал в руке блокнот и перелистывал страницы. Я снова попыталась увидеть, что там написано, но он держал блокнот слишком близко к себе. Я не удивилась. Я много усвоила с тех пор, как умер Стивен, в частности, то, что больше всего на свете полицейские любят свои блокноты. «Еще одно, Кристина», — сказал Высокий. «Как зовут ту тетю, кому ты ездишь у кого живешь в гостях?» Язык распух и едва помещался во рту. Полицейский смотрел на меня и пыталась и пыталась вспомнить то имя, которое произнес папа, когда полиция спрашивала его об этой выдуманной тете. «О, Эбигейл?» — сказала я. Полицейский снова посмотрел в свой блокнот, но так, что мне подумалось. Он смотрит туда, потому что хочет, чтобы я видела, как он туда смотрит. А не потому, что ему нужно прочитать написанное на странице. Хм, произнес он. Странно. А твой папа, похоже, считает, что ее зовут Анжела. А, ну да, правильно, Анжела, сказала я. Ее зовут Анжела, тетя Анжела, я просто... Спутала. Да, спутала. Полицейский захлопнул блокнот и убрал его обратно в карман. «Хорошо, Кристина. До скорой встречи». Но прежде, чем пойти к двум другим полицейским на улице, он сказал мне взглядом то, что я смогла понять. Он сказал, «Я слежу за тобой». От разговора с полицейскими я распсиховалась, и когда они скрылись, из виду оделась и зашла за Линдой. Мы пошли в магазин, и я заставила Линду отвлекать миссис Банти, Сперва она попросила снять с полки банку с сахарными шариками, потом с желейными капельками, потом с малиновыми сосалками, и всякий раз говорил: "Нет, нет, я имела в виду нет, а вон ту". Стащив пакетик с ирисками и спрятав его под платьем, я подговорила Линду сказать: "Пожалуй, сегодня не буду покупать сладкое. Слишком трудно выбрать. До свидания, миссис Банти", сказала я. Открывая дверь помахал помахала рукой. «Спасибо за конфеты!» Вид у нее сделался озадаченный, а потом такой сердитый, будто она сейчас взорвется. Мы выбежали из магазина, свернули за угол и пошли вверх по склону холма к переулку. В синем доме все так же пахло плесенью, как и в прошлый раз, когда мы были здесь с Донной и Уильямом. И пол в комнатах первого этажа все так же был усыпан осколками оконных стекол. Они хрустели у меня под ногами, словно крошечные кости. Поднявшись наверх, мы обе посмотрели на кусок пола под дырой в крыше. Плавицы там вспучились от сырости. Дождь просачивался в дерево, а солнце нагревало дождевую воду, и доски превращались в кашицу, как намокшая бумага. Я медленно двинулась к этому участку, чувствую, как постукивание под ногами перешло в чавканье, когда я с твердого дерева, Ступила на эту кашицу. Когда я дошла до места, где пол был темнее всего, Линда предупредила. «Осторожнее, можешь провалиться!» Я проигнорировала ее слова. Ковырнув носком туфли, центр темного пятна приподняла слой прогнившего дерева и стала смотреть, как мокрицы карабкаются на туфлю. Я стряхнула их, и они расползлись в разные стороны, попрятавшись по углам. Но одна застряла в ямке в полу. Я подцепила ее каблуком, растоптала и размазала по половице, несколько раз проведя подошвой туда-сюда. Когда приподняла ногу, мокриться больше не было, только серебристый мазок на дереве. В кармане у меня лежал карандаш, и пока Линда ела и риски, я принялась калякать на стене, покрашенной белой краской. Одно из моих любимых занятий – калякать на стенах, потому что мне никогда-никогда этого не разрешали. И это всегда, всегда сердило кого-нибудь. Я не знала, кто может рассердиться на меня за то, что я колякую на стенах синего дома, но знала, что в конечном итоге кто-нибудь до рассердится. Сначала я выводила линии, потом рисунки, потом слова, старалась сделать их как можно больше, размахивая рукой, словно орел крылом. Я колякала, пока кончик карандаша полностью не сточился. Потом отошла назад и посмотрела на стену, прочитала слова ощутила пузырьки. «Так нельзя говорить», сказала позади меня Линда. «Как?» «Вот так». Она встала и показала на одно из написанных мною слов. «Почему?» «Оно очень плохое». «Не плохое, а вон то плохое». Я отошла к другому концу стены и указала на более короткое слово, начертанное наискосок жирными буквами. «Каждая последующая больше предыдущей». Линда склонила голову набок, чтобы прочитать. Ее косы прямыми линиями протянулись по направлению к полу. «Ну да, оно очень плохое», — сказала она, так и не сумев его прочитать. От шипения пузырьков я почувствовала себя баллончиком с краской, как будто внутренности запихнуты в тесную металлическую оболочку. Казалось, если кто-нибудь нажмет мне на голову, кишки просто брызнут наружу и покроют стены словами и рисунками. Я подпрыгнула, а потом взвизгнула. Птичий крик, вылетевший из ухмыляющегося рта. Этот крик отскочил от стен и вернулся ко мне. Я разрывалась от энергии. Тело пульсировало в таких местах, о которых я и не знала. Что они могут пульсировать? Голод и возбуждение, раскаленная докрасная ярость. Были словно лава у меня в животе, распирали кожу изнутри. Я бросилась в дальний конец комнаты, оттолкнулась от стены ладонями и ступнями, метнулась в другой конец, оттолкнулась туда-сюда, туда-сюда. И всякий раз, добегая до стены, думала, «Я могу взбежать по этой стене, пробежать по потолку, бежать комнату по стенам!» Папин стеклянный шарик колотил меня по ноге сквозь карман. Я хрипла, рвано дышала. Ноги у меня начинали подкашиваться, будя от ударов о стены. Поэтому я остановилась посреди комнаты, словно машинка, у которой кончился завод. Колени дрожали, грудь ныла, но бурление в животе продолжалось. Я задрала платье, присела на курточке и пописала. Бурление с шипением полилось из меня, и струйкой потекло гнилому пятну посреди пола. От него исходил стоялый запах тайны. Закончив писать, я встала, широко расставив ноги, как маленький ребенок. Я не снимала трусы, и они промокли насквозь. Я чувствовала себя мягче, теплее. Лицо Линды было белым, словно стена, на которых я калякала. Я вышла из комнаты, и она последовала за мной, не говоря ни слова. Мы с хрустом прошли по стеклянным осколкам на первом этаже и вышли на поросшую кустарником полоску земли, где Стивена отдали мамочке. Я обернулась, чтобы взглянуть на верхнюю комнату. Отсюда я не видела своих надписей на стенах, но знала, что они там есть. «Я здесь! Я здесь! Я здесь! Вы меня не забудете!» С улиц доносился раскатистый шум, который становился тем громче, чем ближе мы подходили, множество шагов по мостовой, скандирующие что-то голоса. Наверху Марнер-стрит мы увидели. Толпа мамочек, пап и детей шла, держа высоко над головами плакаты. На плакатах было написано всякое разное, вроде такого. «Сделайте наши улицы снова безопасными! Спасите наш город! Спасите наших малышей!» Плакаты были написаны огромными буквами на простынях и развернутых коробках из-под хлопьев. Когда толпа подошла совсем близко и увидела впереди мамочку Стивена, Ее держала под руку мамочка Бетти, а груди она прижимала фотографию Стивена. Я видела, что мамочка Бетти довольна тем, что и та она идет впереди всех вместе с мамочкой Стивена. Она плакала теми слезами, которыми плачет только потому, что на тебя смотрят люди, и ты хочешь, чтобы все видели твой плач. Мамочка Стивена не плакала. Сегодня у нее на ногах были туфли. Я задумалась. По-прежнему ли у нее на кухне лежит тухлое мясо? Толпа дошла до верха улицы, и мы с Линдой оказались затянуты в самую середину. Все скандировали. «Найдите убийцу! Посадите его! Пусть заплатит за кровь Стивена!» Я присоединилась к этим крикам. Кричала так громко, что у меня заболело горло. Мужчина, шедший рядом со мной, дал мне плакат, написанный крупными буквами на развернутой коробке и поднял меня к себе на плечи. Я держала плакат высоко над головой и кричала вместе с ветром. «Найдите убийцу! Посадите его! Пусть заплатит за кровь Стивена!» Мой плакат гласил. «Око за око, зуб за зуб!» Когда мы дошли до дома Вики, все зашли внутрь. Мы с Линдой оказались в задней части толпы и не успели протолкаться вперед, чтобы войти вместе с остальными. К тому времени, как мы подошли к воротам сада, входная дверь уже была закрыта. Я пошла по дорожке, чтобы постучаться, но Линда потянула меня назад. «Что ты делаешь?» – спросила она. «Стучусь?» – ответила я. «Зачем?» «Потому что хочу войти. Нельзя, нас же не пригласили. Как мне плевать. Нельзя входить туда, куда тебя не приглашали». «Кто это сказал?» «Мама». Я закатела глаза под самый лоб. «Честное слово, Линда, твоя мама? Не бог знаешь ли!» Я все же дошла до конца дорожки и очень громко постучалась в дверь дома. Мамочка Вики открыла дверь, держа в руках кувшин с соком. Лицо у нее было взволнованное. «Что такое?» – спросила она. «Вы нас оставили и ушли», – сказала я. «Что?» «Мы тоже участвовали в марше. Все остальные вошли сюда, а нас оставили». «Случайно!» Сомневаюсь, что так и было. Она нахмурилась. «Ладно, не беспокойтесь, мы же пришли!» Я шагнула вперед, так что ей пришлось по сторонице и пропустить меня. Алинда потащилась вслед за мной, глядя в пол. Все были в гостиной. Мамочки сидели на диванах и креслах, а дети сгрудились у окна. Когда мы вошли, все мамочки оглянулись на нас. Мамочка Донны сказала. «О, привет вам обеим!» А мамочка Вики сказала, «Только что пришли». А миссис Харльд сказала, «Рады видеть вас, девочки. Входите, угощайтесь чем-нибудь». У мамочки Вики вид сделался такой, словно она сейчас закричит. Это определенно была хорошая идея – прийти сюда. Мамочка Вики разложила на столе в углу кексы, сосиски в тесте и сэндвичи с солониной и расставила стаканы с лимонадом. Это было одно из лучших угощений, которые я когда-либо видела. Оно было похоже на то, что когда-то устраивала мамочка Стивена на дне рождения Стивена и Сьюзен. Я неожиданно подумала, что если мамочка Стивена так и не перестанет горевать из-за его смерти, то она может никогда больше не устроить угощение в честь дня рождения Сьюзен. Никогда прежде не думала об этом. Это заставило меня очень сильно рассердиться. Я наложила на тарелку столько угощений, что мамочка Вики похлопала меня по плечу и сказала, чтобы я не была такой жадной. А потом мы с Линдой уселись на пол вместе с другими детьми и стали есть угощения и петь лимонад. Мамочка Стивена сидела на диване между мамочкой Вики и мамочкой Донны. Как раз тогда, когда я посмотрела на них, мамочка Вики погладила ее по руке и сказала, «Как ты себя чувствуешь, дорогая? Ты такая стойкая». Да." Согласилась мамочка Дон, отставляя свою чашку так резко, что та едва не опрокинулась, и обнимая вытянутой рукой мамочку Стивена. «Бедная ты, бедная, какой же тяжелый день!» Мамочка Стивена кивнула и сказала. м, -м, -м, -м. И вид у нее был такой, словно она хочет ударить их. Я понимала, что она чувствует. Когда с тобой случается что-то плохое, люди все время говорят «бедная, и ты такая стойкая!» и делают это для того, чтобы тебе стало лучше, но вместо этого тебе только становится хуже, потому что ты не хочешь быть бедной и стойкой. Ты просто хочешь, чтобы это плохое с тобой не случалось. Так было, когда я оказалась единственной в четвертом классе, чьи мамы и папы не пришли посмотреть на выступление на сборе. И мисс Уэйт сказала, «Твоим папой и мамы не будут присутствовать, крессе, Бедная девочка!» И я пнула ее по голени с такой силой, что на ее колготках появилась дыра. После этого она хотела не допустить меня к выступлению, но не могла этого сделать, потому что больше некому было произносить мои слова. И слова Линды. Мамочки только-только занялись своим обычным сплетничанием, когда мамочка Стивена издала булькающий вскрик, и все вокруг вдруг начали всплескивать руками. Я перегнулась через Дону, чтобы мне было лучше видно. «Что случилось, Мэри?» спросила миссис Харльд. «Это не он», сказала мамочка Стивена. «Кто? Не он?» не поняла мамочка Вики. «Не он», повторила мамочка Стивена. «Что ты имеешь в виду?» спросила мамочка Донны. Мамочка Стивена наклонилась вперед и схватила газету с полки под кофейным столиком. Я поднялась на колени, чтобы мне было лучше видно, но дурацкие мамочки столпились вокруг нее тесным полукругом и загораживали обзор, так что мне пришлось встать и зайти с другой стороны, чтобы посмотреть. На первой странице газеты была фотография маленького мальчика, а над ней было напечатано. Спустя столько времени никто не арестован. Душитель детей все еще на свободе. Мамочка Стивена тыкала пальцем страницу, но при этом отворачивала голову, уткнувшись подбородком свое плечо. Вена на шее выпирала из-под кожи, как фиолетовый червяк. «Это не он!» – еще сказала она. «О, Боже! Это Роберт!» – произнесла мамочка Роберта. Она приложила ладонь к груди и тяжело задышала. «Это мой Робби! Как они могли перепутать?» – спросила мамочка Вики. «Они были на фото вместе?» – пояснила мамочка Роберта. «На школьном празднике. Вот, видите, рука Стивена. Все говорили, что они словно близнецы. «Значит, они разрезали фото и взяли не того мальчика», уточнила мамочка Донны. «Ленивые свиньи», сказала мамочка Вики. «Неужели так трудно было проверить?» «Наверное, торопились», сказала миссис Харльд. «Это мой Робби», повторила мамочка Роберта. Мамочка Стивена хлюпала носом, она выронила газету, но пальцы ее были скрючены так, будто она по-прежнему держала ее а слезы текли по щекам настоящими потоками. Я отошла к чайному столу, взяла маленький кекс и салфетку, вернулась обратно к дивану, где сидели мамочки, и протянула ей салфетку. Мамочки прекратили щебетать. Мамочка Стивена посмотрела на меня, взяла салфетку и прижала к лицу. «Спасибо», — сказала она. «Это было мило с твоей стороны, Крисси», — заметила миссис Харальд. Все, похоже, были очень удивлены тем, что я сделала что-то милое. Я сунула кекс в рот целиком и попыталась проглотить, но он застрял. Мамочка Вики подошла и хлопнула меня по спине. Кекс выскочил у меня из горла, и я сплюнула его в ладонь. Липкий, раздавленный в кашицу. Я протянула его ей и сказала. «Больше не хочу». «Ох, Крисси». Она вздохнула, сморщив нос. «Отвратительно» выбросив ведро», и подтолкнула меня в сторону кухни. Мне не понравилось, что она назвала меня отвратительной. Я обошла ведро и сунула пережеванный кекс в щель между холодильником и плитой, просто для того, чтобы преподать урок мамочке вики Я слышала, как она в соседней комнате со звоном расставляет чайные чашки на блюдце. «Честно говоря», — услышала я ее слова, — «этому ребенку нужна хорошая порка». Я знала, что она говорит обо мне, поэтому вернулась в гостиную. «Нет», — сказала я. «Что нет, малышка?» — спросила миссис Харльд. «Мне не нужна хорошая порка». «Ох, не думай». «Мне нужно совсем не это». «Я думаю, что, наверное», — снова начала миссис Харльд. «Никому не нужна порка». «Конечно ты». «И вообще порка не бывает хорошей». Мамочка Стивена встала медленно и тяжело, как будто ее тело было горой мокрого песка, из которого она хотела построить замок. Все остальные мамочки всплескивали руками и чирикали, и я решила, что мне уже плевать на эти споры насчет хорошей порки. Я не думала, что мамочка Вики действительно стала бы пороть меня, даже если она думала, будто мне это нужно. Она слишком меня боялась. Большинство людей боялись, по крайней мере, немного. Именно так, как мне нравилось. Кто-то сказал, что мамочке Стивена не следует идти домой одной, и все посмотрели на мамочку Бетти, потому что, когда мы шли маршем, она старательно всем показывала, будто это она присматривает за мамочкой Стивена. Мамочка Бетти заволновалась, наверное, потому что знала, если она отведет мамочку Стивена домой, то не сможет поучаствовать в сплетнях, которые начнутся, как только мамочка Стивена выйдет за дверь. Я видела, как она подыскивает отмазки, чтобы не делать этого, но не смогла достаточно быстро ничего придумать, поэтому ей пришлось идти. Я подумала, что она, наверное, доведет мамочку Стивена до ворот ее дома, а потом бегом помчится обратно. «Бедняжка», — сказала мамочка Донны, как только они вышли за дверь. И как только такое могло случиться? «Они спутали его с моим Робби!» «Именно с ним!» – охнула мамочка Роберта. «С ума сойти, да?» – произнесла мамочка Вики. «Когда поймают того, кто это сделал, надо убедиться, что они опубликуют именно его фото. Они спутают его с каким-нибудь другим убийцей». «Она так исхудала!» – заметила мисс харльд «Исхудала!» – согласилась мамочка Вики. «Я приносила ей жаркое, но она, наверное, даже не притронулась». «Да...» сказала мамочка Дон. Я приносила ей пастуший пирог и запеканку с курицей, и кофейный кекс и еще суп, который можно замораживать. Пастуший пирог – традиционная британская картофельно-мясная запеканка. О, протянула мамочка Вики, как много, так мило с твоей стороны. Я не приносила никакой еды. Но Робин нарисовал для нее красивую картинку, и я отнесла ее, сказала мамочка Роберта. Правда? Спросила мамочка Вики. «Да?» — подтвердила мамочка Роберта. «Понимаешь, я подумала, что именно это ей нужно. Я подумала, что если твой ребенок умер, то рисунок другого ребенка, который не умер, это на самом деле совсем не то, что тебе нужно. Но у меня ведь не было никаких детей. Так что я не могла знать этого точно. Когда я была в их доме, так ужасно пахло, — заметила миссис Харрель. Прямо воняла тухлятиной, Я сказала, «И мэри, может, позволишь мне прибраться здесь? Но она не разрешила. Даже не пустила меня на кухню, чтобы сделать для нее чай. А они продолжают расспрашивать детей, вы не знаете? Произнесла мамочка Вики секретным голосом. Она дернула головой в нашу сторону на тот случай, если остальные мамочки забыли, кто такие дети. Линда и Вики выдували через соломинки пузыри в свой лимонад и смеялись. И я притворилась, будто тоже это делаю, чтобы мамочки не поняли, что я подслушиваю. На днях они приходили поговорить с Гарри. «С Гарри! Вы знаете, что ему всего пять лет?» Спросила я их. «И к Донне приходили тоже?» Подхватила мамочка Донны. «Сегодня утром. Кажется, они решили, будто она могла видеть вовто в то утро, но я не знаю почему. Я отправила их прочь, не стала с ними церемониться. А с чего бы?» Мы все те выходные провели у моей мамы, сказала ей. Донна не могла ничего видеть. Все остальные мамочки по очереди рассказали, как полицейские приходили поговорить с их детьми. От злости у меня урчало в животе. Я жалела о том, что все выходные Дона была у своей бабушки. Теперь ее уж точно не посадят в тюрьму. Видеть ли Чика Робина этой фотографии? Сказала мамочка Роберта. Я так нервничаю, что хочу умереть. Меня сейчас тошнит, честное слово. Дженнифер, резко сказала мамочка Дон, придется сделать или то, или другое, выбери уже. Что ж, ужасно любезно с твоей стороны, отозвалась мамочка Роберта. Ты не испытала такого потрясения, как я, когда его лицо смотрит на меня. Поневоле задумаешься, верно? Самое худшее даже не то, что Стивен умер. Мы не просто похоронили маленького мальчика, мы похоронили целую эпоху. То время, когда мы позволяли нашим детям играть на улице и думали, что они в безопасности, когда считали, будто что-то подобное не может случиться на наших улицах. Вот что мы действительно потеряли. Нашу беззаботность. То, что случилось со Стивеном, заставило нас потерять ее. Она прекратила болтать как раз тогда, когда я решила, что она никогда не остановится и так и будет бубнить и бубнить, словно викарий на воскресной службе. Другие мамочки посмотрели друг на друга, и на лицах их было написано. О чем это все? И зачем она все это говорит? И, думаешь, она действительно свихнулась? А затем мамочка Вики сказала. Думаю, тебе лучше не говорить такие вещи в присутствии Мэри, Дженнифер. Снаружи начало темнеть, и мамочка Вики принялась убирать еду со стола так, как ее обычно убирают хозяева дома когда полагают, что другим людям пора покинуть их дом. Мамочка Роберта снова смотрела на газету. Я подумала, что она, наверное, собирается сунуть ее к себе в сумку, чтобы показывать другим людям фотографию Роберта, не Стивена. И говорить им, как сильно ей от этого хочется умереть или блевануть. Она как будто куда больше интересовалась фотографией Роберта, чем самим Робертом, который в этот момент облизывал розетку на стене. Пойдем к стенке для стоек предложила я Линде, когда мы вышли из дома. Еще не наступил настоящий вечер, и подступающая темнота была по-летнему бледной и размытой. «Не могу», — ответила Линда. «Уже почти темно, мама будет ждать меня дома». Я ухватила большим указательным пальцем складку кожи на ее руке и ущипнула. «Мама будет ждать меня», — передразнила я тонким голосом. Но Линда продолжала идти, потирая руку. «Иногда ты не очень хорошая подруга, Крисси», — сказала она. Я смотрела, как уголки ее губ опускаются, образуя крошечные грустные морщинки. «Моя твоя лучшая подруга», — напомнила я. Она потерла глаза кулаками с таким видом, будто была не особо в этом уверена. Мое сердце слегка трепыхнулось. «Ты моя лучшая подруга», — продолжила я. «Ты всегда моя лучшая подруга». «А я хорошая, лучшая подруга, честное слово. Лучше, чем все остальные. Я всегда делаю все, чтобы другие люди тебя не обижали. И вообще никто больше не хочет быть твоей лучшей подругой. Значит, я все-таки твоя лучшая подруга, верно?» «Да», — ответила Линда. Голос ее звучал немного устало. Придя домой, я позвала папу, Надеюсь, что он сидит на диване и пьет пиво, но его не было. Подумала, что он, наверное, снова умер. Я скучала по нему. И от этого у меня внутри словно образовалась дымящаяся дыра. Маленькая, круглая, черная по краям. В ванной я открыла воду и стала наполнять ванну. Вода текла, брыжащая во все стороны горячей струей, бурой от ржавчины. Пар, поднимающийся на дне, оседал капельками на моем лице, и я стянула платье, но снимать трусы не стала. Когда залезла в ванна, кожу заколола от жара, Я терла обмылком руки и ноги, грязные потеки и извивались в пене, подобно червякам в молоке. Окунувшись в воду, я сняла трусы, потерла их мылом, прополоскала и повесила на край ванны сохнуть. Волосы свалялись на концах, поэтому я намочила их и попыталась разодрать самые страшные колтуны. Вымавшись, села и обхватила ноги руками, прижалась ртом к колену, Давила все сильнее и сильнее, пока не ощутила, что губы проминаются под зубами, словно пластилин. Как раз тогда, когда мне показалось, что зубы сейчас пройдут насквозь и клацнут о коленную кость, я услышала за дверью в ванной скрип половиц. Выбравшись из ванной, приоткрыла дверь. На лестничной площадке возле своей комнаты стояла мама. Я приоткрыла дверь шире и встала в проеме, расставив ноги. Мама окинула меня взглядом. «Где папа?» – спросила я. «Его нет дома». «А где он?» «Не знаю». «А когда он вернется?» «Зачем он тебе?» Я взяла полотенце и обернула его вокруг плеч. Иногда мама говорила что-нибудь просто для того, чтобы подловить меня и получить повод покричать. Я вгляделась в ее лицо, чтобы проверить, не так ли в этот раз. «Вроде нет». Когда она меня подлавливала, губы ее кривились вбок, образуя темную складку возле одной ноздри. Но не сейчас. Ее губы поджаты, а между бровями легли морщины. «Просто нужен», — ответила я. «У тебя есть я», — напомнила она. В ее словах не было никакого смысла. «Это все равно, что сказать. Мне не нужна зубная щетка, потому что у меня есть веточка». Или... Мне не нужно одеяло, потому что у меня есть лист фольги. Это не одно и то же. Я хотела того, в чем нуждалась, а то, что имела, было намного-намного хуже. «Ты мне не нужна», — сказала я. «Мне нужен он». Мама сглотнула, и кожа между ее плечами и шеей натянулась туго-туго. На секунду мне показалось, будто она сейчас закричит. Крисси, произнесла она, — «тот мальчик». Сердце застучало у меня в самой глотке. Не тиканье, слишком быстро для тиканья. Поп-поп-поп. Словно трепет бабочкиных крыльев. Мышцы превратились в сосиски. "Да?" отозвалась я. "Ты?" сказала мама. Я думала, она продолжит. "Ты знала его? Или ты играла с ним? Или даже ты убила его?" Но она не продолжила, просто смотрела на меня. Зубы ее были стиснуты, и что-то подергивалось на челюстью, словно насекомое, застрявшее под кожей. Потом она попятилась в свою комнату и закрыла дверь.